Глава тринадцатая. Спасибо за все и прощай. Алиса. Потрясенно услышанным, Алиса с трудом переставляя окаменевшие ноги, прошла в комнату. «Я сказал Диане про твой отъезд». Рома встал с кровати, выпрямился и с прищуром, глядя на Алису, добавил. «Мы же понимаем, как для тебя это важно. Правда, Диан?» «Мама, ты точно успеешь на мой выпускной?» Спросила дочь и, подбежав к Алисе, крепко обняла. «Точно, точно, мам!» «Успеет, не волнуйся!» Ответил за Алису Роман. Он всем своим видом давал понять, чтобы она не делала глупостей. Алиса не понимала, что происходит. Что он успел наговорить Диане? Какой еще отъезд? «Диан, убери пока пазл в коробку, а мы с мамой накроем на стол!» Роман кивнул в сторону двери и, пропустив Алису вперед, вышел за ней в коридор. «О каком отъезде ты говорил?» Резко развернувшись, Алиса уставилась на него во все глаза. «Объясни мне, что происходит!» «Идем вниз!» И, обойдя Алису, направился к лестнице. Пока она спускалась по ступенькам, в голове вихрем кружились пугающие мысли. Пульс подпрыгнул, дыхание стало рваным. Прикрыв за собой дверь в кухню, Роман прижался спиной к барной стойке и скрестил на груди руки. И я сказал Диане, что тебе нужно уехать по работе в другой город. Зачем? Мы же договорились, что я с ней поговорю. Ты же обещал, что я смогу побыть с ней еще какое-то время. Голос задрожал, глаза защипало от слез. Ром, дай нам хотя бы немного времени побыть вместе. Я... У тебя было время, но за эти две недели ты не смогла поговорить с ней. Сколько я еще должен ждать? Но я же сказала тебе, что поговорю с ней после ее дня рождения, и ты был не против. Изменились обстоятельства. Если хочешь и дальше общаться с дочкой, то должна подтвердить, что уезжаешь по работе. И на какое время я уеду? До ее выпускного. Что? Почти на полтора месяца? Все верно. Я не ошиблась, как чувствовала, что он, узнав, что Кира беременна, сразу захочет от меня избавиться. Ну неужели в нем совсем нет ничего человеческого? Что он со мной делает? Что он делает, а?» Алиса подошла ближе и, сжав его запястье, подняла мокрый взгляд. «Я прошу тебя, позволь нам побыть с ней вместе до ее выпускного. Мы готовимся, разучиваем танец, ведь Диане это очень важно. Она выступает в главной роли, а я помогаю ей. Мы почти каждый день репетируем». Она пыталась надавить на то, что в первую очередь их разлука навредит Диане, но роман был неприступен. «Ей поможет подготовиться Кира», — твердо сказал он. «Она не хуже тебя, знать сценарий сказки». Алиса медленно рожала пальцы, опустила ослабленную руку, и ее губы задрожали. «Кира поможет». «Она переедет сюда завтра утром. Я сказал Диане, что наша няня уволилась, и вместо нее с ней будет сидеть Кира Андреевна». Кстати, Диана даже обрадовалась. Пока Алиса стояла перед ним как статуя, не в силах ни дышать, ни говорить, Роман продолжал рассказывать о плюсах для дочери. За эти полтора месяца они друг к другу еще больше привыкнут, сблизятся. Ну, потом мы с тобой скажем дочери, что тебе нужно остаться в Москве из-за работы, а нам переехать в Сочи. Ну, так будет лучше и безболезненный для нее. Думаешь, ребенок способен так легко забыть мать? Что он обо мне подумает? Что я вместо нее выбрала работу? Скажи ей правду!» Алиса, задыхаясь от злости, ударила кулаком в его грудь и стиснула челюсти. «Скажи, что ты полюбил другую! Скажи, что мы расходимся! Не делай из меня предателя, Ром! Ради всего, что между нами было! Останься же ты человек, ну хотя бы сейчас!» Я скажу ей правду, но чуть позже. «Зачем на нее обрушивать все сразу? Пусть для начала привыкнет к Кире». Потом объясню, что мы с Кирой вместе и что это я принял решение переехать в Сочи». Роман набрал полную грудь воздуха и на выдохе добавил. «А когда Диана узнает, что у нее будет брат или сестра, то вообще забудет обо всем на свете. Она давно мечтает поненчиться. «Скоро станешь отцом», – безрадостно произнесла Алиса, вспомнив, как он упрекнул ее в бесплодии. «Да, узнал сегодня утром». кира себя неважно чувствует поэтому я принял решение перевести ее сюда у вас появится свой ребенок кира будет занята им ты тоже постоянно в командировках а как же диана кто будет с ней делать уроки гулять ходить в детские центры водить на секции ей будет одиноко как ты это не понимаешь она не будет счастлива живя в новой семье папы оставь ее со мной умоляю ты же знаешь что так будет лучше для всех У меня теперь другая работа. Я не дежурю ночами, заканчиваю рано. У меня будет много выходных, и я могу брать отпуск больничный. Я...» «Это не обсуждается. Диана в любом случае переедет в Сочи. А тебе я... я только одно могу сказать. Спасибо за все и прощай». В кухню вошла дочь. «Мама, а ты сегодня уедешь?» Грустным голоском спросила она. Алиса устремила отрешенный взгляд на мужа, надеясь, что он ответит «нет». Сегодня, Диан, сказал он и присел на корточки. Сейчас поужинаем и поедет.